Глава восемнадцатая Протянувшаяся на сотни верст горная цепь гномьего кряжа, издревле привлекала к себе приключенцев и кладоискателей, ученых и волхвов, нежить и волшебных существ, всех тех, кому не сиделось на месте и кто был готов отправиться в долгий и опасный путь за своей целью. Неважно, что это было, попытка найти несметные сокровища в недрах гор Отыскать безопасное жилье, куда просто так уже не сунутся охотники за головами, или же жажды новых знаний. Рано или поздно все одержимые целью приходили сюда, но по-настоящему здесь прижились только гномы. Благодаря им эта горная цепь и получила свое название в миру равнинных жителей. Впрочем, сохранились еще старинные манускрипты, на которых гномий кряж. Называется Рахавендар, край света. Хорошее название, и, как множество других, отвергнутых новыми поколениями за неблагозвучность или труднопроизносимость, гораздо лучше отражает суть места. До сих пор даже на гномьих картах местность, лежащая за кряжем, обозначается чистым пергаментом. Более-менее исследованы лишь полтора десятка долин к северу от западной части кряжа. Там, где горные пики пониже, а ущелья не столь широкие и глубоки. Гномы в свое время не то прокопали туннель по ту сторону Рхавендар, не то выбрались, воспользовавшись сетью естественных пещер. Но именно дети гор первыми открыли холодные, покрытые снегом долины и нанесли их на карты. Следом за гномами потянулись люди, существа, которые за свою короткую жизнь хотят успеть везде и всюду. Чаще всего суют свой нос куда ни попадя и получают сполна за свое любопытство. Приключенцев и исследователей пропало в тех пещерах немерено. До сих пор, говорят, гномы находят в пещерах, примыкающих к границам обширного подземного королевства, полуистлевшие скелеты заблудившихся неудачников. Впрочем, были и счастливчики, если можно назвать таковыми, тех, кто сумел таки перебраться на ту сторону края света и заглянуть в неведомое. Благодаря волхву, чье имя истории, к сожалению, не сохранила, равнинный мир к югу от Хрхавендар узнал о снежных драконах, живущих среди скал на покрытом вековым льдом плато. Человек, потревоживший покой этих существ, так и не сумел оторваться от погони. Лишь много лет спустя заледеневший труп в мороженой в основании скалы, нашли гномы, а вместе с ним и сумку с дневниками, которые поначалу сочли записками сумасшедшего. Но когда снежных драконов случайно увидели картографы Ростского княжества, исследовавшие закатный пик и прилегавшие к нему окрестности с целью найти наиболее удобные торговые пути к гномам, равнинные народы призадумались. Даже отрядили небольшую делегацию к Алатырской горе поинтересоваться уживших там драконов относительно их невесть откуда взявшихся сородичей. Ответ Алатырской горы не понравился никому. Снежные драконы разумные, но повадки и инстинкты у них звериные, а все, кроме сородичей, для снежных драконов лишь пища, и неважно на каком языке разговаривает и о чем думает, их сегодняшний обед. Сама я со снежным драконом сталкивалась лишь однажды, видела его мельком и издалека, и если бы не Алексей Вестников, не отходивший в те времена от меня ни на шаг, неизвестно еще, как сложилась бы моя судьба в дальнейшем. И вот именно к таким соседям летел Ритон, в надежде, что со снежными сородичами он не столкнется вообще, потому что маг найденный с огромным трудом, прятался у источника темного пламени, пробраться к которому можно было только перелетев через горы гномьего кряжа или же путешествия телепортом вместе с подземным огнем, как и поступали жрецы. Но второй вариант был для нас по известной причине неприемлем. Потому-то мы с Владиславом кутались в наглухо застегнутые зимние куртки и надеялись, что полет завершится как можно скорее. Первый восторг от перелета над гномьим Кряжем уже прошел. Низкие снеговые тучи плотно заволокли весь обзор под драконом, и нам с некромантом уже ничего не оставалось, кроме как потихоньку замерзать, ожидая снижения, которое состоялось после того, как Ритон обогнул раздвоенный заснеженный пик и спустился в крохотную, всего-то сажений тридцать, поперечнике, долину. Напряженно гудящую сеть магии, раскинувшаяся где-то внизу, я ощутила почти сразу, как только лапы Ритана коснулись заметенного крупным колким снегом плато, вплотную, прилегающего к отвесной скале, выглаженной сильными ветрами и метелями. А вот узкий зев пещеры я разглядела далеко не сразу, поначалу приняв его за разлом в теле скалы из-за давнего землетрясения. Если бы не страж Латырской горы, указавшей на нее сразу же после того, как обратился человеком, не заметила бы вообще. Так-так, и что же у нас тут такое? Бодренько приплясывающий от холода некромант уже деловито осматривал вход в пещеру, то и дело, примиряясь поочередно к различным каменным выступам. «Сестренка, подойди-ка на пару минут». Я пожал плечами. и подошла к довольно улыбающемуся некроманту, который, недолго думая, цапнул меня за левое запястье и попросту сунул мою руку сквозь практически неразличимую магическую завесу. Запахло паленом, и кожаная перчатка, плотно облегавшая ладонь, истлела, и мелкими ошметками осыпалась на каменный пол пещеры. «Хладик, ты сдурел?» — нервно поинтересовалась я. с отвращением стягивая с чешуйчатой ладони остатки перчатки, в то время как некромант принялся разглядывать полок с удвоенным энтузиазмом. «Между прочим, с тебя теперь перчатка взамен загубленной». «Запиши насчет твоего хорошего знакомого», — отмахнулся мой братец, продолжая рассматривать пустоту. «Между прочим, я так и думал, что твоей руке ничего не будет». Судя по всему, этот полок настроен на свободный пропуск всего того, что соприкасалось с подземным огнем, и очень нелицеприятно расправляется со всем остальным. Владислав нехорошо улыбнулся и, как бы извиняясь, развел руками. «К примеру, если бы я тебя толкнул сквозь этот полок, с большой долей вероятности по ту сторону упал бы полузгнивший труп, С совершенно не пострадавшей чешуйчатой лапкой. Но я ведь этого не сделал. Ритон едва заметно нахмурился. Я же покрутила пальцем у виска. Знаешь, мне даже не верится, что мы с тобой родственники. Мне тоже. Но родню не выбирают, так что привыкай. Владислав опустился на корточки перед входом в пещеру и достав свой нож, удачно совмещавший в себе функции короткого меча, пилы и лопаты, положил его на снег перед собой, и, выудив из кармашка на поясе бутылочку с завинчивающейся крышкой и тонкую кисточку, принялся рисовать какие-то значки на широком вороненом лезвии. Тут заклинание трехчастное, замкнутое на некую сущность, с которой я никому не пожелал бы встретиться в темном переулке безлунной ночью. Хотя врагу не только пожелал. но еще и кратчайший путь показал. Я покосилась на Ризана. Дракон в ответ только пожал плечами, не вмешиваясь в процесс. Если некроманту удобно болтать во время подготовки к ритуалу, это его право. В конце концов, у каждого свои привычки. Кто-то напевает скабрезные песенки, кто-то поучает, а кому-то для концентрации внимания требуется поговорить о маложначащей на первый взгляд ерунде. Впрочем, я немного отвлекся. Еваника, ты в курсе существования категории нечисти, именуемой «задающие вопросы»? В курсе, в курсе. Эта сущность задает человеку два вопроса. Кто ты и чего ты хочешь? Получив ответы на которые, нечисть обретает власть над ответившим. Заучено выдала я цитату из когда-то давно прочитанной книги. Одну из многих. входивших в программу обучения ведунов. Некромант улыбнулся, продолжая выводить тонкой кисточкой слабо светящиеся зеленью значки на лезвии ножа. Ошибаешься, деточка. Человек – существо трехчастное, и суть его составляют плоть, воля и душа. Поэтому вопросов у задающих всегда было три. Первый покорял человеческую плоть. Второй усмирял волю, а третий забирал душу. Тогда почему же во всех книгах написано только о двух вопросах? Владислав дорисовал последний символ и, полюбовавшись своей работой, убрал пузырек и кисточку обратно в пояс, поднялся с колен, держа слабо светящийся нож за рукоять, заглянул мне в глаза. Потому что те, кто услышал третий вопрос, уже никому ничего и никогда не расскажут, даже на том свете. Поэтому и считается, что вопросов всего два, ведь третьего вопроса не знает никто, кроме задающих. Это все, конечно, безумно интересно, но зачем ты все это рассказываешь? Исключительно в целях твоего профессионального развития. А еще потому что подпитка этого упреждающего полога Завязано как раз на такую нечисть. Я, конечно, попробую сейчас сделать прореху в заклинании и временно его снять, но за последствия ручаться не буду. Намекаешь на то, что если ошибешься, то попросту выпустишь задающего на волю? Примерно в этом роде. Готово? Нет? Тогда начали. С этими словами... Некромант перехватил рукоять ножа обеими руками и с размаху ткнул лезвием в защитный полог. Что-то еле слышно хлюпнуло, и преграда стала видимой. Тонкая красновато-багровая пленка с чем-то невнятно розовым, пульсирующим в центре, похожим на комок, от которого во все стороны разбегалась тонкая паутинка отростков, напоминающих корешки. Владислава? медленно взрезал пленку в стороне от комка, осторожно, словно боясь повредить пульсирующее ядро заклинания, и ровные края разреза сразу же окутывались зеленоватой кромкой, которой, как я уже наверняка знала, можно было прикоснуться безо всякого для себя вреда. И все бы ничего, но на полдороги лезвие застряло. На лбу у некроманта, несмотря на холод, выступили крупные капли пота. Холеные руки с длинными сильными пальцами едва заметно дрожали, когда Ладислав пытался сдвинуть нож вверх, еще хотя бы на локоть. Но было видно, что ему это вряд ли удастся. К тому же розоватый комок запульсировал чуть быстрее. К разрезанным краям защитного полога потянулись белые паутинки-корешки. И тогда Ритон, попросту положил свою ладонь на руки некроманта и одним уверенным плавным движением вывел нож почти до самого верха, под конец все же не сдвинув, а разрезав несколько тончайших нитей. Ядро заклинания вздрогнуло, полох пошел мелкой рябью, как поверхность озера отброшенного в воду камня, а окруженное зеленоватым сиянием по краям отверстия стало стягиваться. Зарастать, будто бы рана на живой плоти, под воздействием мощного исцеляющего заклинания. Владислав чертыхнулся и буквально ввалился в пещеру через проделанную им самим прореху. Следом за ним в дыру проскользнул Ритон. Мне же пришлось протискиваться в стремительно сужающееся отверстие, придерживая чешуйчатой рукой один из краев, не давая ему сдвинуться. Ощущение непередаваемое, будто бы рука держит нечто почти материальное, ощутимо давящее на ладонь, и при этом остающееся почти неосязаемо. Нечто густое, вязкое, но когти, нажатых в кулак пальцах, не встречают на своем пути никакого сопротивления. Защитный полок сомкнулся за моей спиной, успев прихватить добрую половину моего плаща. обращая добротную ткань в гнилую, моментально истревшую тряпку, которую я сбрасывала с плеч так быстро, будто бы это была свалившаяся откуда-то сверху облезлая старая крыса. Гадость неимоверная. Зато мы не растрезвонили о себе на все сборище у источника. Вяло улыбнулся Владислав, пряча оружие в ножны и машинально, вытирая штаны, потевшие мелко трясущиеся ладони. — Ваше драконство, будете в следующий раз мне так пальцы стискивать, предупреждайте хоть, они мне еще пригодятся. — Постараюсь, но ничего не обещаю. — серьезно кивнул Ритон, вглядываясь в темноту туннеля с низко нависающим над головой потолком. — Нам туда. — Ну, туда так туда. Я только плечами пожала, создавая в ладонях, полупрозрачный, видимый лишь нам троим, магический светлячок. Он плавно воспарил к потолку пещеры, озаряя белесым светом толстые ледяные сосульки и кристаллы. По стенам запрыгали крошечные радуги, и если бы не источник темного пламени, который я ощущала как жар, давящий на виски, я непременно восхитилась бы суровой ледяной красотой этого места. В другой раз. если снова удастся побывать на севере от гном его кряжа. Ритон вел нас по запутанным, причудливо украшенным ледяными узорами подземным коридором, полагаясь на свое чутье и все усиливающееся ощущение близости источника. В гулкой холодной тишине слышался лишь хруст ледяных кристаллов под ногами, да мое сбивчивое дыхание. Право слово, чем ближе становился источник, тем тяжелее мне было справляться с паникой, поднимающейся откуда-то из глубины души. Левую ладонь то и дело покалывало словно десятками тончайших иголок, а пальцы неосознанно сжимались в кулак. Страшно, действительно страшно. Здесь, где над головой неизмеримая каменная тяжесть, где стены будто бы давят со всех сторон, где воздух затхлый и холодный, как в склепе. Мне было страшно подумать о том, что случится, если мой светлячок, парящий над головой, вдруг погаснет, и я останусь в непроглядном мраке и мертвой тишине, чувствуя, как где-то глубоко внизу под ногами бьется сердце разбуженного источника. Все сильнее и сильнее, словно пребывая в неистовой радости или же в постоянном страхе. «Ева, успокойся!» На мое плечо легла ладонь Ритона. «Что бы ни случилось, я тебя защищу, обещаю!» Даже от моих собственных страхов невесело поинтересовалась я и тотчас была вознаграждена удалым хлопком по второму плечу и загробным голосом явно издевающегося Владислава. «А вот от собственных страхов сам Бог защищать велел!» только вот к сожалению забыл сообщить как именно поэтому некоторые энтузиасты считают что лучший способ избавить человека от застарелого страха напугать его до потери памяти и возможно пульса если он потом очнется живым здоровым и не сумасшедшим значит бояться уже не будет но ну, если не очнется что поделать сделают на могилке надпись «Умер со страху, да и пойдут врачевать таким образом дальше, всех пугливых да легковерных». Я невольно улыбнулась, а некромант побрабанил кончиками пальцев по моему плечу и поинтересовался уже нормальным тоном. «Тебе полегчало? Или еще пару байчик из своей рабочей практики рассказать?» «Господа волшебники!» — протянул страж Алатырской горы. «Вы сюда пришли делом заниматься или профессиональные байки травить?» Одну другому не мешает», — усмехнулся Владислав, Украдкой подмигивай мне». «Вот если бы я травил байки так же, как мой наставник, когда я был еще учеником, тогда да, можно было бы сказать, что они с успехом отвлекают от всего остального». «Я уже боюсь чувства юмора твоего наставника», — негромко рассмеялась я. Чувствую, как внутреннее напряжение отступает. Все-таки братец, на удивление, хорошо понимает, как меня можно приободрить и успокоить. Иногда действительно гораздо эффективнее посмеяться над страхом, чем пытаться его заглушить. Тогда и катакомба с привидениями – всего лишь пустой заброшенный рудник, и надвигающийся хмарь – только белесый осенний туман, поднимающийся над рекой. все просто и понятно а главное перестает пугать из-за чересчур разыгравшегося воображения скажу по секрету я его тоже боялся и самого наставника и его чувство юмора но ничего привык как то теперь сам веселю окружающих в том же духе у тебя замечательно получа я оборвала себя на полуслове ощутив, как по туннелям пещеры прокатилось эхо проведенного ритуала, неловкого, неумелого, созданного не по правилам и без осмысления происходящего, но при этом настолько мощного, что меня прошиб холодный пот, едва я представила, сколько же дикой и неукрощенной силы было вложено. Будто бы подросток, желая как следует разжечь костер, одним махом выливает на горящие дрова пол ведра особого горючего масла результат как от заклинания боевого пламени а здесь здесь еще хуже потому что сила много неуправляемой чужеродной а умения с ней ладить нет совсем и потому сейчас во все стороны от источника шло магическое эхо которое сбивалось с потолка Искристые ледяные кристаллы, мелким хрустальным крошевом прокатывалось по коже, снежной пылью забивало горло, не вздохнуть, не откашляться. Только переждать, пока схлынут излишки магии, и надеяться, что это не затянется надолго. Плыхнуло золотом, и сразу стало легче. Мелкое ледяное крошево еще сыпалось с потолка. но я уже не задыхалась из-за отката чужого ритуала. Над нами раскинулся мерцающий золотистый купол ритоного щита, а сам дракон напряженно всматривался во мрак за пределами обережного заклинания. Мой светлячок погас, едва нас накрыло резонансом от источника, и разворачивал над раскрытой левой ладонью ярко-рыжую искристую спираль. Головы отрывать надо. Дилетантом с такой прорвой магии в резерве. Хрипло выдохнул Ладислав. В идеале сразу же после рождения. Увижу и исправлю то, что случилось по недосмотру повитухи и родителей. В очередь, Ладик. В очередь. В тон отозвалась я, складывая ладони лодочкой и затепляя между ними голубовато-белую искру, стремительно разрастающуюся в язык пламени. отдаленно напоминающие человеческую фигурку. Ев, похоже, очередь уже выстраивается к нам», — прервал наш обмен мнениями Ритон, небрежно стряхивая еле слышно потрескивающую спираль в сторону мерцающих у дальнего конца туннеля алых точек. Полыхнуло рыжим пламенем. Я успела заметить скорченные, и изломанные фигурки, а потом вновь темнота и тишина. и горький запах пепла смешался с влажным холодным туманом, появившимся из-за мгновенно испарившегося льда. «Халява отменилась, желающих больше нет», — прокомментировал некромант, наблюдавший за результатом деятельности Ритона. «Только вот что-то подсказывает мне, что нам надо либо быстро-быстро сматываться туда, откуда мы пришли, либо поторопиться». чтобы успеть хотя бы к завершению праздничка, отголоски которого уже до нас докатились. Правильно подсказывает. Ни одному тебе это кажется. Только вот пещерный зал, куда мы вошли вслед за стражем Алатырской горы, встретил нас абсолютной тишиной, запахом гаря и тревожным ощущением подкрадывающейся северной белой лисички. Давным-давно... ставший символом неожиданной неудачи в особо крупных размерах. Плавно поднимающийся вверх голубовато-белый магический светлячок вначале озарял только пустоту, в которой клубились сероватые облачка не то пепла, не то тумана. А потом он достиг потолка, и на несколько секунд я онемела. Огонек освещал измененных тварей, висящих на потолке, подобно летучим мышам, вниз головой. И их было много. Чересчур много. Обезображенные, стянутые ожоговыми шрамами, неузнаваемые лица, широко разинутые рты, застывшие в беззвучном вопле, пустые черные глазницы. Совершенно непонятно было, живы они или же умерли. Но проверять это... У меня не возникало ни малейшего желания. Мак, проклявший Вилью, где-то здесь», — негромко сказал Ритон, и тотчас одно из существ, висевших на потолке, шевельнулось. Медленно, словно с усилием, повернуло в нашу сторону искаженное лицо и тоненько, пронзительно взвыло. У меня сердце упало, когда на невидимом в темноте потолке пещеры Стали стремительно зажигаться парные алые огоньки в немыслимом количестве. И вот это я, называюсь, докопались, преувеличенно весело заявил некромант, сноровисто доставая из петелек на поясе небольшие запечатанные бутылочки. Честное слово, я начинаю тихо ненавидеть его за несовместимый с жизнью и оптимизм. Редко на мою долю выпадали случаи, когда во время очередного подвига, совершаемого на дурную голову, товарищи по несчастью оттесняли меня назад, не давая вступить в бой и вообще внести хоть какой-то вклад в процесс избавления от коллективного идиотизма. Но сейчас я просто стояла, прижавшись спиной к ледяной шероховатой стене, и ничего не могла сделать, потому что пока Владислав возился с очередным ритуалом, А ритон плел заклинание одно за другим без устали сбрасывая их намечущихся по стенам и потолку пещеры измененным. Я временно не удел. помощник романту можно было даже не пытаться. я с грехом пополам узнавала классический ритуал поднятия, в котором лучше не вмешиваться. А то такое поднимется из туманных озер грани сам рад не будешь, а потом еще голову ломать. как отправить нежданного гостя обратно. Лезь же под руку колдующему дракону — это надо быть либо самоубийцей, либо обладать огромным везением. Счет с жизнью сводить мне пока не хотелось, а удачи при рождении отсыпали едва ли больше, чем многим другим ведунам. Поэтому-то я и стояла в стороне, и в кои-то веки просто наблюдала. А посмотреть было на что. Мой светлячок рассеялся при первых же всплесках драконьей магии. Зажигать второй, только для того, чтобы он повторил судьбу предшественника, было бессмысленно. Поэтому сейчас огромный купол пещеры озарялся лишь с полохами ярко-рыжего с желтизной пламени. Огонь, вызванный Ританом, свивался в тугие петли, скользя по стенам и обращая в мелкую черную сажу изуродованных источником тварей. На отмуж хлистал сверкающий плетью тех, кто пытался скрыться в общем переполохе в боковых коридорах. На миг мне почудилось, что страж Алатырской горы потерял контроль над собой, что еще немного, и он перестанет отличать друзей от врагов, скользнет из нестойкого, непривычного человеческого облика в природный. И вот тогда нам с Владиславом останется только спасаться бегством. И надеяться, что Ритон не спутает нас с измененными. Что-то вжикнуло в вершке от моей головы, с хрустом врезалось в намершие на каменную стену пещеры лед, и пропало, и я успела разглядеть исчезающий в стылом воздухе овальный контур магического диска. По затылку холодной змеей скользнул мимолетный страх. Я помнила эти диски еще со свадьбы Вильи. когда один из них наискось срезал половину волос, чудом не задев шею, а другой начисто срубил голову первому ветрову наставнику. «Ритан!» Я оттолкнул Владислава, держащего в руках что-то маленькое и шевелящееся, и выбежала под высоченный свод пещеры, где танцевали языки драконьего пламени, метались приземистые искаженные темным пламенем земли фигурки, среди которых... Я заметила нечто такое, от чего невольно подалась назад и пожалела, что вообще сунулась в это проклятое подземелье. Существо крепко стояло на мощных длинных лапах у самого края причудливого разлома, находящегося в центре пещеры, и то, что я поначалу приняла за горб, оказалось второй головой, время от времени приподнимавшейся над правым плечом. Повела магией. и над разломом с полдесятка зеленоватых светляков, позволявших разглядеть очередной плод больной фантазии Азраэла во всей красе. То, что это странное существо, в котором каким-то образом соединились тела измененного охранника и жреца человека, не могло получиться без контроля опального принца, было ясно с первого взгляда. Слишком искусно тело человека было вплавлено в искалеченную магией тварь. Слишком живучим существо получилось. «Право слово! Я не могу не восхититься!» Раздался у меня за спиной преувеличенно радостный голос Владислава. Некромант неврежно стряхнул с ладони мертвенно-зеленое сияние и перешагнул через скорченный труп измененной твари, на свою беду, оказавшуюся на пути у моего брата. «Твой враг, конечно, безумец и погонь!» но при этом извращенно гениален. У нашей братьи так и не получилось слепить из двух разных по сути существ одно полноценное, а у твоего дружка это вышло безо всяких мудреных ритуалов. Просто так, на одной сырой силе. В очередной раз начинаю думать, что все некроманты обладают искаженным восприятием реальности и жутким чувством юмора, выдавила я. с невольным отвращением рассматривает существо, охранявшее разлом, от которого веяла магия источника. В этот момент вторая голова твари, стоящей у трещины, подняла склоненное лицо и посмотрела на меня безумным взглядом, от чего мороз продрал по коже, и я неосознанно подалась назад, натолкнувшись на Владислава. Некромант только хмыкнул, сунул мне в руки что-то холодное шевелящийся и покрытые перьями, и шагнул вперед, одной рукой выставляя перед собой зыбкий, едва видимый щит, а другой, доставая из-за пояса тонкий ритуальный кинжал. И вовремя! Губы на человеческом лице двуголового существа шевельнулись. Оно подняло правую конечность, в которую плавно уходила рука соседа, и тотчас щит перед Владиславом полыхнул травяной зеленью. «Отражай выпущенные заклинания!» «Так я и думал!» Некромант почти радостно рассмеялся, словно находился не посреди пещеры, где кишели измененные и лилось рекой драконье пламя, а где-нибудь у себя дома в Иженграде. Человеческая часть наделяет эту тварь магией и знанием заклинаний. «Неплохой охранник, ничего не могу сказать!» Только вот гениальный дилетант все же проигрывает хорошему профессионалу. Хочешь сказать, что человеческая половина еще живая? Не просто живая, а чувствующая и осознающая, иначе толку от ее знаний и умений. Меня передернуло, и я по-новому взглянул на слегка покачивающуюся на краю разлома тварь, с жалостью. которая могла показаться излишней моим спутником. Страшно было подумать, что со мной было бы, если бы ритуал поворота не сработал. Во что я успела бы превратиться? Не так страшно стать зверем, страшно сохранить человеческий разум и рассудок, успеть осознать, что с тобой сделали и во что превратили. Выть, бросаться на тех, кто дорог, с одной единственной надеждой. лишь бы не пожалели, не пощадили, прервали мучительное существование. Только сейчас я задумалась, а осознавала ли Ланнан, во что ее превратил тот, кого она боготворила и любила больше жизни? Право слово, не хотелось бы мне точно знать ответ на этот вопрос, но в длинный список грехов Азраэла на всякий случай добавился еще один. Я машинально стиснула пальцы, и тут то, что сунул мне Владислав в руки, зашевелилось намного активнее, и вдруг издало звук. Скрежет вилки по сковородке, смешанной со слегка приглушенным воем, Разочарованный по смертном существовании нежити, был бы гораздо более приятным, чем возмущение мелкой ярко-сиреневой с длинным клювом птички. очумело трепыхавшийся в моих ладонях. — Владислав, что это такое? — Не узнаешь, чучелка, которая всучила мне на днях? — усмехнулся некромант, игнорируя сыплющийся наставший травянисто-зеленым магический щит удары. — А ты думала, я буду оживлять труп какого-то из тех? — Благодарю, покорнейшая! Птичка вновь разинула клюв. и я, не дожидаясь очередной звуковой атаки, попросту подбросил ожившую чучелку в воздух, выкидывая ее за границу магического щита, где это пернатое недоразумение едва не сцапал один из измененных. Чучелка каким-то чудом увернулась и одарила всех присутствующих невыносимые какофонии звуков, от которой мне захотелось упасть на оледеневший пол пещеры, зажать уши руками, и надеется на то, что хоть кто-нибудь заткнет клюв этому мелкому бедствию. Заметь, благодаря этому чучелку про нас с тобой почти позабыли, усмехнулся Владислав, сноровисто вычерчивающий на полу пещеры странный символ собственной кровью. Да уж, попробуй не забудь, когда под потолком верещит на все лады небольшая сиреневая птичка, а эхо только усиливает песню. разнося ее по всем закоулкам и вызывая желание прицельно метнуть в птичку не только сапогом с тяжелой стальной набойкой на каблуке, но и кое-чем посерьезнее. В щит один за другим шарахнули два заклинания, выпущенных тварью стоящей у разлома. Магия Романта выдержала и этот удар, но тонкая зеленоватая пленка, защищающая нас, заметно потускнела. Я встряхнула пальцами, собираясь укрепить щит собственными силами. Но Владислав ощутимо стукнул меня по ноге мыском сапога, не отрываясь от проделываемой работы. Не смей, внесешь нестабильность в ритуал, и тогда нам точно мало не покажется. А то, что нам и без этого сейчас мало не покажется, тебя не беспокоит? Не переживай, сестренка, все рассчитано. Очередное заклинание, на этот раз в виде двурогой ядовито-желтой сверкающей змеи, ударило в купол. Тот мигнул, почти угасая, потом все же выправился. Но и без того становилось понятно, что долго он не выдержит. — Видишь ли, твой враг, безусловно, в чем-то гениален. Созданное им существо жизнеспособно. Вспышка на миг меня ослепившая. Владислав явно торопится, но не позволяет себе суетиться, правильно и почти торжественно дорисовывая собственной кровью знак на льду. Где-то за пределами стремительно слабеющего щита ревет драконье пламя, доносятся режущие слух вопли ожившего чучелка, за которыми гоняются десятка три измененных, а мое внимание приковывает двуголовая тварь. ни на шаг не сдвинувшийся от разлома, будто бы ей был дан приказ охранять его до самого конца. Наделено возможностью использовать знания и магию своего подселенца. Щит мигнул и пропал. И в этот момент некромант силой вонзил слабо светящиеся лезвие ритуального ножа в нарисованный знак. Двуголовое существо, уже поднявшее руку-лапу, для того, чтобы метнуть очередное заклинание, вдруг покачнулась и упала навзничь, содрогаясь всем телом и царапая лед длинными неровными когтями и начиная расслаиваться, распадаться на две составляющие. Но при этом оно совершенно нестабильно, — закончил Владислав, устало садясь прямо на лед и тупо наблюдая за тем, как бесследно исчезает кровавый символ вместе с потемневшим, будто бы оплавившимся ножом, который попросту и стаял, как сосулька на печке. «Иваника, если я еще раз добровольно соглашусь отправиться вместе с тобой к черту на рога, напомни мне об этом случае, ладно?» «Непременно», — несколько растерянно пробормотала я, обходя некроманта и медленно приближаясь к разлому посреди пещеры, и с удивлением осознавая... что не ощущаю практически ничего. От источника темного пламени, одно только эхо, которого тяжелым колючим шариком прокатывалось вдоль позвоночника совсем недавно, остались одни воспоминания, да едва заметные красноватые искорки где-то на дне разлома. Словно кто-то махом выпил, вобрал в себя весь подземный огонь, оставив после себя лишь слабо тлеющие угли силы. Право слово, на миг мне стало дурно. Я представила, на что сейчас способен Азраэл, если это действительно он каким-то образом умудрился вместить в себя такую прорву силы и при этом не погибнуть. А уж куда он направится, даже гадать не нужно. «Ритон, нам надо Вандарион. Старож Алатырской горы медленно, словно нехотя, повернул голову в мою сторону. Смерив меня жестким взглядом холодных змеиных глаз. Воздух вокруг дракона клубился, Как над раскаленным до красна кузнечным горном. То и дело, порываясь стать золотистым, Трансформационным облаком, А в складках красновато-коричневых одежд Чудилась рубиновая чешуя. «В сторону!» Предупреждение Ритана запоздало на долю секунды. Из разлома показалась пятипалая когтистая лапа, покрытая грязно-белой с красноватыми разводами чешуей, и сразу же повеяло стылым холодом, как будто бы сама зима выбиралась навстречу мне из узкой трещины в полу пещеры. Золотыми разводами заблестел машинально выставленный перед собой щит, тонкой пленкой, отделившей меня от стремительно выбирающегося из трещины, небольшого, слушать размера снежного дракона, чешуя которого потеряла свой природный радужный отблеск и сейчас отсвечивала багровыми искорками темного пламени земли. С шелестом развернулись узкие кожистые крылья, клацкнули о камень мощные когти, оставив заметные выбоинки, и сразу же дракона начала окутывать стремительно разрастающиеся непрозрачное молочно-белое облако. Щеку обожгла хлесткой пощечина, а перед глазами возникло побелевшее лицо Владислава. Некромант силой встряхнул меня за плечи и резко дернул в сторону, падая вместе со мной на покрытый подтаявшим льдом пол пещеры. Вот почему снежные драконы сумели выжить в столь суровых условиях. Вот почему их так сложно обнаружить. Никто не искал драконов размером с крупного василиска. Никто и не думал, что снежные драконы все же способны к смене ипостаси, пусть даже в результате получается не человек, а небольшой ящер, которому легче прокормиться и выжить в суровых условиях севера. Впрочем, если и были настолько сумасшедшие исследователи, возжелавшие изучить повадки снежных драконов, то история о них умалчивала. Скорее всего потому, что способных рассказать о своих наблюдениях и догадках попросту не оказалось. Я успела присмотреться к морде снежного дракона до того, как нас закрыло широкое, покрытое алой чешуей, крыло Ритона, и сердце на миг замерло, пропуская удар. В пустых, словно в выжженных глазницах, красноватыми огоньками мерцала одержимость подземным огнем. Вспомнилось сразу и эхо от проведенного здесь прямо у разлома неизвестного ритуала и разом опустевший источник. Если Азраэл может изменять даже драконов, то крыло аватаров и храмовые жрицы не сумеют защитить Андреон, когда опальный принц каким-то образом проберется туда и высвободит накопленную, но так и не растраченную силу. У него мало. Очень мало времени. Скоро излишки магии стремительно начнут разрушать его изнутри. И если Азраэл не выпустит пар, то предсказать последствия не решится даже лучше из гадалок. Значит, и нам нельзя тут задерживаться. Я узнала человека, который оказался вплавлен в искореженное тело измененной твари, став ее придатком. Это и был маг, чье случайное проклятие чуть не убило Вилью. Через несколько дней подруга окончательно выздоровеет, сможет наконец-то встать с ложа животворных эльфийских лос и встретиться со своим законным мужем, если только страж не угробит себя раньше времени в схватке со снежным сородичем. Мы сбежали с поля боя, как крысы с тонущего корабля, без оглядки и малейших угрызений совести. Редкий случай, когда я четко осознавала, здесь и сейчас помочь ничем не получится, потому что схватка двух драконов в пещере, когда лед с шипением испаряется от пламени ритана, заполняя зал удушливым горячим паром, и сразу же обращается в холодный влажный туман от дыхания снежного. Это как раз тот случай, когда лучше не влезать. Помочь не поможешь, но вот погибнуть не грош, запросто. Впрочем, как вскоре выяснилось, не одни мы такие умные были. По нашим следам, в туннель выбрались те немногие из оставшихся в живых измененных, которые, оказавшись отрезанными от источника, окончательно утратили тот немногий, имеющийся разум, что у них был. На миг я снова ощутила себя в лесу неподалеку от вещих капищ, посреди метели, преследуемые призрачными гончими. Только на этот раз. Со мной не было Данте, который встал бы на мою защиту, не раздумывая. Я сама отправила Аватара в Небесное Королевство от греха подальше, уверяя себя и его в том, что это необходимо для него, для нас обоих. А на самом же деле я попросту, до дрожи в руках, боялась снова его потерять. Но если Азраэл действительно отправился в Андарион, я могу действительно опоздать. и ждать моего возвращения станет уже некому. Впереди забрежил яркий овал света, не затянутая тонкой пленкой охранного заклинания узкая щель, а широкий выход на небольшой козырек, находящийся довольно высоко над заледеневшей долиной, окруженной скалами. Кому-то тупик, а для меня лишь возможность наконец-то расправить собственные крылья. Владислав, как мне показалось, даже удивиться не успел, когда я обхватила его, едва стоящего на ногах от усталости, но все же готового обороняться за пояс, и вместе с ним прыгнула в сияющую снежной белизной бездну.